Глава пятая. Судно должно пойти ко дну. Небо затянули грозные темные тучи. Поднимался сильный ветер. Он усиливался с каждой секундой. Очагов волнения на ярмарке ледяного берега было немало. Между торговых палаток бродили звери, как дикие, так и домашние. Они словно искали кого-то среди покупателей и продавцов. Это привлекло внимание не только местных жителей но и Уильяма с братьями Сэмом и Эдди. И в это время зов трубы уже звал новобранцев возвращаться на борт Трафальгара. «Здесь так всегда?» — спросил Уилл учителя Чага, который поднимался вместе с ним по мостику. «Звери ведут себя странно. Почему они все сбегаются к ярмарке?» «Ярно подметил мистер Обих», — сказал учитель. Он на секунду задумался о чем-то, будто заподозрил неладное. «Мы обмениваемся острым припасами». А что-то, конечно же, и покупаем. Еще мы отпускаем здесь спасенных нами зверей, которым нужна суша. Но я не припоминаю, чтобы эти звери были на нашем корабле. Должно быть, они мясные». «И Кликло отпустили!» Тут же поинтересовались братья в один голос. «Кто такой Кликло?» Не понимая, о чем говорят братья, переспросил учитель. «Пес, которого мы спасли», — сказал Сэм. «Мы не смогли решить, чье имя ему достанется, мое или брата?» «И поэтому дали оба», — добавил Эди. и братья стали ожидать ответа учителя, ведь они привыкли к четвероногому и расстроятся, если больше не увидят его. «Соооставили», — ответил учитель, дав братьям выдохнуть с облегчением. «Местные будто знают этих животных», — заметил Уильям, наблюдая за происходящим на ярмарке. «Избранный глава острова следит за правилами, установленными землей. Здесь живут бывшие моряки, чья помощь больше не понадобилась кораблю». «Им был дан выбор — вернуться к своим родным или поселиться здесь», — рассказал учитель. «И они выбрали остров вместо того, чтобы вернуться к родным?» Уильям не понимал, как кто-то мог не захотеть вернуться к своей семье. «Именно», — утвердительно ответил учитель, намекая, что большинство моряков выбирают именно этот путь. «Служба на Трафальгаре меняет людей, а многие семьи и вовсе зарождаются на борту корабля». На этом острове проживают самые лучшие и смелые моряки. Им под силу любые трудности». Успокоив в волнении Уилла, учитель занялся своими делами. Он стал осматривать железные ящики, которые поднимали по мостику, и проследовал следом за ними. Его словно что-то встревожило, но он тщательно пытался скрыть это от новобранцев. Уильям решил, что произошло что-то неладное, и, конечно же, захотел узнать, что именно ведь он был посвящен во многие тайны Трафальгара и не мог позволить, чтобы мимо него прошло что-то важное. Сэм и Эдди отправились искать своего пса, а Уилл решил проследовать за учителем Чагом и ящиками. Ящики катили на погрузочных тележках с двумя небольшими деревянными колесами и рычагами управления. Те крепились спереди и позволяли управлять транспортом. Следуя за тележками, Уильям заметил дверь у нижней части конструкции одного из ящиков. Ее было сложно разглядеть. Он понял, что это дверца, когда увидел, как она слегка приоткрылась, и ее тут же закрыла чья-то рука с меховым рукавом. Преследование длилось продолжительное время и привело к нижней палубе корабля. Оттуда, на тот самый этаж с клетками животных. Часть пола нижней палубы отсоединилась и соорудила прочный спуск. По нему и спустили тележки. Путь был трудным, так как моряки жаловались на тяжесть ящиков, будто те были вдвое тяжелее, чем казались на вид. Уильям успел спуститься по мостику и спрятаться за клетками с животными, прежде чем его подняли. Он стал тихо, не издавая ни звука, наблюдать за тем, что происходило в грузовом отсеке. Ему не терпелось уже увидеть того, кто прятался в ящике. Его посетила мысль, что в каждом из четырех ящиков мог кто-то прятаться. Он решил, что это мог быть спланированный прием людей на борт корабля, которые держали в тайне от части команды, тем самым нарушая правила, установленные землей. До этого момента Уильям думал, что учителю Чагу можно доверять, что тот не был в тайном сговоре главы поста рулевых и капитана, но понял, что ошибался в нем. Вскоре и учитель Макшинтер присоединился к осмотру ящиков. «Зачем вы меня позвали, учитель Чак?» — спросил учитель Макшинтер, рассматривая то, на что ему указали. Вдруг он заметил среди моряков Атера Сизла, и это его смутило. «Почему мистер Сизл присутствует здесь? Мы снова доверимся чужаку?» «Он часть моего поста и доказал всей команде, что ему можно доверять», ответил глава поста столовой. «Ответственность за него полностью ложится на вас, учитель Чак». Глава поста рулевых не выказывал такого же уважения к мистру Сизлу, как его коллега, а как доверял он практически лишь одному себе и раз за разом убеждал всех в этом. Уильям с доверием и уважением относился к мистру Сизлу, как и половина команды корабля. А особенно он приглянулся по сту за привнесение новых блюд в их рацион и за то, что не сдается в приручение орла. Ему выпала честь попробовать свои силы на посту рулевых, и он принял ее с гордостью. «Мне сообщили, что внутри этих четырех конструкций прячутся люди из города Высокие Скалы. Люди некоего мистера Ларака Диггельтона», — пояснил глава поста столовой. «Мой старый друг с острова сообщил мне об этом». После сказанного учителем Чагом из ящиков тут же полезли гадархитцы. Они резко открыли тайные двери и высунули из них мечи вперед себя. Их сразу же обезоружили, моряки выбили мечи из их рук, а после вытащили и скрутили, связав по рукам и ногам. Гадархитцев было всего трое. Из четвертого ящика не вылез никто, хотя в нем тоже имелась тайная дверь в нижней части конструкции. Выл хорошо запомнил, что в одном из ящиков должен сидеть тот, кто носил меховую одежду, так как заметил ее рукав но на тех, кого достали из ящиков, не было ничего, напоминавшего то, что он видел. Пойманные были одеты в парадные наряды моряков. «Зачем вы здесь?» — прокричал учитель Макшинтер. Главу поста рулевых за одну секунду будто подменили. Он вышел из себя и стал проявлять агрессию по отношению к гадархицам, которых достали из ящиков. Вопрос учителя был проигнорирован. Пленники не проронили ни слова. Тогда он решил озвучить его снова и умножил свою злость надвое. «Вы окажетесь за бортом, если не ответите! Зачем тайком хотели пробраться на борт корабля?» Учитель будто знал, какой ответ должен последовать, но все же хотел убедиться, что прав, поэтому готов был сделать все, чтобы услышать ответ из уст пленников. «Что с вами, учитель Макшинтар?» — спросил учитель Чак. Он искренне не понимал поведения коллеги. «Вы не даете им ответить?» «Рэндалл, знаешь, кто такой Ларек Диггельтон?» Слегка успокоившись, спросил глава рулевых. «Пожалуйста, просвети меня, Гарри!» Переспросил глава поста столовой. «Он жец и обманщик, который с ног до головы покрыт тайнами, и каждый из них ужасней другой, потому что он не чтит правила нашей земли. А сейчас я уверен, что он прознал о том, что мистер Грига на борту Трафальгара и послал своих людей найти его здесь!» Рассказал учитель Макшиндер и вскоре понял, что поведал одну из запретных тайн своему коллеге. «Ты говоришь о том мистере Григас, с которым говорит Земля, которого никто не видел уже несколько циклов подряд», — уточнил учитель Чак. «Рэндалл, не делай вид, что не догадывался об этом!» Не веря в искренность и коллеги, проговорил учитель Макшинтер. «Ты его видел или кто-нибудь из команды? Ответь мне, пожалуйста. Хочу быть уверен, что это не очередные твои догадки». Чак понял, что от него держали в секрете новость о том, что тот, кого все ищут, прячется на борту корабля уже долгое время, и это возмутило его. «Я не должен был даже говорить этого», напомнил учитель Макшинтер главе поста столовой, что это не его ранга дело. После чего ему под горячую руку снова попался мистер Сизл. «Возможно, твой друг, мистер Сизл, один из людей Диггельтона, не думал об этом?» Почему он так хорошо ладит с птицами? Может, он все же из наших земель? Просто удачно выбрал время, чтобы оказаться здесь». «Не смей так говорить о мистере Сизле. Он мой друг, и я в нем уверен», — возразил учитель Чак. Он встретился взглядом с главой поста рулевых, и они дали друг другу понять, что перенесут разногласия на другое время. А сейчас нужно было решить, что делать с гадархитцами из ящиков». «Проверьте последний ящик, может, и там кто-то есть». Учитель Чак указал на ящик, и его тут же бросились проверять моряки. Уильям удивился, что внутри тайного отделения никого не обнаружили. Ведь он был уверен, что видел кого-то с меховым рукавом, но, видимо, каким-то чудом тот испарился из него. «Ждите мистера Дигельтона в гости», — сказал один из связанных гадархитцев и после посмеялся во все горло. И его настроение передалось и его напарникам. Советую поспешить. У вас осталось совсем мало времени на поиски Грига. Скоро половина нашего племени прибудет на корабль. Тогда мы найдем его сами, и он будет исполнять наши желания. Спасибо, что поделился с нами планами своего господина. Посмеявшись в ответ, сказал учитель Махшентер. Да и ваши рули не найдут корабль так далеко от берега. А тем, кому все же удастся добраться, «Мы справимся! Теперь мы знаем, к чему готовиться!» На слова главы поста рулевых гадархидцы стали еще сильнее рвать горло от смеха. Их уверенность удивляла и даже слегка пугала присутствующих в грузовом отсеке. «К тому, что вас ждет, невозможно подготовиться!» Добавил тот смелый гадархидец. «Свяжите им рты и посадите в клетки! Пусть сидят там, пока не решим, что с ними делать!» «И обыщите корабль, где-то должен прятаться четвертый», скомандовал глава поста рулевых и поспешил удалиться. Дождавшись, пока уведут людей мистера Диггельтона и все покинув грузовой отсек, Уильям и сам решил покинуть помещение. Ему не давало покоя то, что он видел кого-то в четвертом ящике и не мог понять, как и куда тот мог незаметно выбраться из него, ведь четвертый ящик всегда был у него на виду, Он, если и терял его из виду, то только лишь на пару секунд. Это заставляло Уилла бросить все силы на поиски мистера Грига, чтобы сделать это раньше, чем сделать тот, кто сумел пробраться на корабль и остаться незамеченным. С наступлением ночи Уильям снова пошел в лабиринт из клеток. Он уже не надеялся найти там мистера Грига, ведь не слышал о нем ничего почти месяц. Но Уилл не привык терять надежду в любой, даже самой безвыходной ситуации тем более, когда дело касалось его семьи, а именно брата Макса. Бродя среди клеток, он так и не сумел найти даже малейшей зацепки, которая бы подсказала ему, где искать мистера Грига. Но с началом рассвета сквозь решетки клеток в его глаза попал луч света фонаря. Он словно приманил его к себе. Кто-то забрался на капитанский мостик и размахивал на его крыше фонарем с длинной трубой. Капитанским мостиком называли возведенное из железа и дерева трехэтажное здание в центральной части корабля. Поднимаясь по круговым ступеням у одной из стен данной постройки, Уэлл услышал хлопки крыльев орла. Птица подлетела к крыше здания, на которое он взбирался, и села на нее. Стараясь издавать как можно меньше шума, Уэлл добрался до последней ступени лестницы. Отсюда ему открывался вид на всю крышу. Того, кто размахивал фонарем, было не трудно узнать. Им оказался один из новобранцев, которого не могли найти с того момента, как из-за его поступка корабль навсегда покинула птица. Роланд Смолс погасил фонарь, когда к нему подошел гадархидец, который прилетел на Орле. Ученик казался недовольным и не высказывал уважения тому рулевому, наоборот, тот рулевой поклонился ему как господину. Рулевого трудно было разглядеть. Но Уилл смог увидеть его черный плащ с широким капюшоном. Под ним, будто пряталась очень большая голова. И еще в нем удивляло то, что тот словно менял голоса, говоря ими по очереди. Когда уже отец заберет меня отсюда? Возмутился Троллен. Я сделал все, о чем он просил. Он знал, что мистер Грига на корабле. Думаю, это делает меня достойным членом племени. Он хотел, чтобы его сын сделал что-то важное для племени Гадархит, и я это сделал. Пора бы ему уже выполнить и свое обещание. Мистер Дигельтон велел еще немного подождать. Ответил рулевой, после чего сменил голос на более грубый. «Вам велено сделать все, чтобы мистера Грига не нашли, пока ваш отец сам не прибудет на Трафальгар. Передайте отцу, что его глупцы прокололись. Их поймали, как только ящики оказались на борту!» Посмеялся Троллан, намекая, что лишь он не накосячил. «И скажите, что на борт проник пари, не спорт одного корабля!» «Почему вы решили, что он из портового города?» — поинтересовался рулевой. «Я видел его там в день отплытия! Он чуть не сбил меня на своем дурацком одноколесном велосипеде!» — подтверждал свои слова Троллан. «Вы в этом уверены?» — снова спросил рулевой, чем взбесил новобранца. «Считаешь, что я вру?» Ролан хотел накричать на рулевого, но сделал это в полтона, так как не хотел быть обнаруженным кем-то из команды корабля. «Этот клоун проделал долгий путь к острову Ледяной берег, чтобы оказаться на корабле. Наверное, у него серьезные планы, раз он так рисковал. Может, даже он так, как и мы, охотится на мистера Грига. Вот только за какое племя он играет, пока не разобрался. Но вскоре разберусь. Так и передайте отцу». Уильям не мог поверить в то, что и Линнорт сейчас вместе с ним на корабле, и ему не приходило в голову, что его могли сюда привести. Но если верить догадкам Троллана, то тот, так же как и он, искал мистера Грига, а на чьей он был в стране узнать можно было только лишь спросив его самого. Непременно передадим вашему отцу, мистер Диггелтон. Он уже на подходе и скоро настигнет Трафальгар. Не забудьте подавать знаки, чтобы мы вас не теряли ответил рулевой и собрался улетать. Как только рулевой оседлал свою птицу, в него тут же со всех сторон полетели рыбацкие сети. Они бросались моряками, которые находились внизу капитанского мостика. Одна сеть накрыла орлу голову, но тот ее тут же сбросил и, соскочив с крыши, исчез в ночной темноте. Уилл хотел поймать стролана, чтобы отвести капитана и рассказать, кто он на самом деле, но быстро пробежав глазами по крыше, он понял, что потерял его из виду. Тогда у него закралась мысль, что если его самого сейчас заметят на крыше, то решат, что он в с тем гадархидским рулевым, который только что покинул корабль. А значит, стоило бы ему и самому поскорее спрятаться. Спустившись по лестнице на палубу, Уильям был уверен, что его никто не заметил. Но, сделав первые шаги в сторону общежитий, он услышал топот, шум которого очень быстро приближался к нему. На секунду в его голове промелькнула мысль, что сейчас его поймают, и тогда уже отвертеться не получится, так как данная ситуация не требовала доказательств. Внезапно Уильяма кто-то схватил за руку и потянул вслед за собой. Это был мистер Сизл. Он довел его практически до самого носа корабля, а когда тот понял, что шаги моряков все еще преследуют их, быстро сел на первый попавшийся ящик и пригласил Уилла сесть рядом с ним. «Если корень мягкого дерева как следует хорошенько разварить, его можно подавать как салат. Только не стоит забывать и про специи», — посмеялся мистер Сизл и перевел внимание на подбежавшую пару ширингтонских моряков. «Что-то случилось?» — спокойно поинтересовался он. «Доброй ночи, мистер Сизл», — поздоровались моряки. «Мимо вас только что никто не пробегал?» «Я рассказывал новобранцу, как правильно готовить корень мягкого дерева». «Нас никто не отвлекал, кроме вас. Вы никого не заметили, мистер Робих?» — спросил мистер Сизл новобранца, который заметно страдал от одышкой после пробежки. «Нет», — переведя дыхание, ответил Уилл и решил добавить от себя, чтобы выдумка его спасителя больше походила на правду. «А про мягкий корень я запомнил». Моряки были из числа тех, кто знал о дозволенности Уильяма находиться на палубе по ночам. Поэтому они без лишних вопросов покинули носовую часть корабля продолжив свои поиски. Уильям понял, что сейчас ему придется рассказать мистеру Сизлу о том, что он делал на крыше капитанского мостика взамен оказанной помощи. Ведь мистер Сизл уже был посвящен в одну из корабельных тайн, а может, даже и не в одну. И учитель Чак считал его своим другом. А учитель был одним из немногих на корабле, кто был противником нарушений правил, установленных землей, отчасти чем и нравился Уильяму. Но на данный момент их желания отличались, так что нужно было следить за каждым сказанным словом. «Спасибо, что спасли меня, мистер Сизл. Без вас я бы оказался в очень сложной ситуации. Если бы меня поймали, то, скорее всего, решили, что я в сговоре с мистером Диггельтоном». Уильям понял, что после упоминания этой фамилии придется рассказать, откуда он ее знает, и почему с такой уверенностью решил, что мистеру Сизлу она знакома. «Я подслушал разговор с пойманными гадархицами в грузовом отсеке и видел вас там, поэтому решил, что вы поймете, чью фамилию я назвал». «А что вы делали на крыше, на которой был замечен тот орел с рулевым?» — поинтересовался мистер Сизл. Он не допрашивал Уильяма, а просто беседовал. «Вы говорили с тем рулевым?» «Нет», — быстро ответил Уилл, решив, что чем быстрее он это сделает, тем убедительнее будет звучать его ответ». Я заметил на крыше новобранца, которого считают пропавшим. Тот рулевой прилетал к нему. Мистер Сизел казался человеком, которому хотелось довериться, и его глаза словно светились добротой. Таким, по мнению Уильяма, должен быть капитан. Он должен располагать к себе команду и не иметь от нее секретов. Я все никак не решусь поинтересоваться у вас. Вы практически каждую ночь проводите у птичьих клеток. Должно быть, вы что-то ищете там? Мистер Сизел не настаивал на ответе. Он будто задал вопрос, имея к нему простое любопытство. «Я бы мог помочь вам, так как и сам люблю проводить ночное время, гуляя по палубе и наблюдая за звездами». Уильям все же решился поведать причину его бессонных блужданий по кораблю. Решив, что может получить подсказку, которой ему так не хватает в поисках, ведь мистер Сизел отличался острым умом и, возможно, заметил то, чего он не смог разглядеть. «Я еще одного человека, которого видел всего лишь несколько раз на Трафальгаре. Он встречался мне у клеток птиц», рассказывал Уилл и поглядывал по сторонам. Он не хотел, чтобы его слова слышал еще кто-то, кроме мистера Сизла. «Его зовут Бибори Григо, но он представлялся еще несколькими именами. Вам будет трудно в это поверить, но он был капитаном Трафальгара уже как минимум дважды, «Даты его капитанства доходили практически до столетия назад». Он становился капитаном через один временной цикл. Вырвалось изо рта мистера Сизла, чем он удивил Уильяма. «Да», — воскликнул Уилл, — «но уже прошло два цикла». Уильям задумался над словами мистера Сизла. Ему показалось странной его осведомленность о мистере Григо. Возможно, он уже встречал его, так как тоже изучает корабль по ночам». «Откуда вы знаете о циклах, во время которых капитаном был мистер Грига? Оттуда же откуда и вы, мистер Робик? Я видел картины, которые видели и вы. Их, наверное, видел каждый моряк на борту корабля», — ответил мистер Сизл. «Его нисколько не задело недоверие в его сторону. Извините, Уильяму стало неловко за высказанное недоверие, но ему дали понять, что все в порядке, чтобы он не переживал, что мог обидеть собеседника. «Мне трудно доверять кому-либо на корабле, особенно учителям». «Я понимаю вас», — сказал мистер Сизел, после чего решил попытать удачу, предложив свою помощь. «Мне можете доверять. И позвольте мне предложить вам свою помощь в поисках мистера Грига. Но сперва прошу вас поделиться целью поиска. Почему вы его ищете? Я слышал, что его искали люди, которых мы поймали». «Мистер Грига единственный, кто может говорить с землей», «И попросить ее о чем угодно», — с трепетом делился Уилл. Говоря о мистере Григо, он каждый раз вспоминал о брате и о том, что тот нуждается в его помощи. «С его помощью я смогу спасти своего брата Макса. Земля превратила его в животное, хотя он не покидал границы земель Нерлита. Макс добрый. Бывало, что он не слушался родителей, но точно не желал никому зла. Должно быть, земля ошиблась» применив к нему свое наказание. звери превращаются те, кто ступает за границы земель?» — поинтересовался мистер Сизл, пытаясь разобраться в услышанном. «Не только», — с заметным недовольством добавил Уилл. «Капитаны и часть команды нарушали правила, установленные землей. Они покидали корабль. А это запрещено делать, если ты в числе команды Трафальгара. Поэтому земля стала наказывать и тех, кто не нарушал правила. Она словно разочаровалась в нас». В грузовом отсеке, в клетках, была часть команды, которых земля превратила в животных. Об этом мне поведал учитель Чак. Мистер Сизл задумался над словами Уильяма и решил поделиться с ним своими мыслями. — Выходит, вам нужно винить в беде, случившейся с вашим братом не землю, а тех моряков, кто нарушал правила? — Возможно, — задумавшись, ответил Уилл. Но вернуть брата и тех моряков сможет только мистер Грига, Только ему по силу сделать это. Если бы земля могла исправить свои оплошности, вернув обратно человеческий облик всем тем, кого наказала ошибочно, разве она бы этого не сделала? Предположил мистер Сизл. Уильям задавал себе тот же вопрос множество раз, но ответа так и не смог отыскать. А не найдя ответа, он вспоминал слова учителя Макшинтера, который говорил о том, что мистер Грига имел силу вернуть любому превращенному человеческий вид. «Говорят, что Земля просто уснула, и из-за этого ее правила стали действовать на всех подряд, не выбирая, кто нарушил правила, а кто нет. Другого объяснения я не имею. Вы не знаете моего брата. Он точно не заслуживал наказания». Уэлл возразил домыслам мистера Сизла, считая судьбу его брата весомым аргументом к своим словам. «Надеюсь, вы уверены в своих знаниях, и еще надеюсь, что вместе мы быстрее сможем помочь вашему брату». Несмотря на упрямую позицию юноши, мистер Сизел поддержал его. Уильям не обижался на человека, оказавшегося на землях Анирлита не по своей воле, ведь он многого не знал об истории этих краев. Утро уже почти подступилось. Уильям и мистер Сизел разошлись кто в столовую, а кто в свою каюту, Шансов найти мистера Грига не стало вдвое больше. Уилл понимал, что его можно было найти только тогда, когда тот сам захочет этого, и количество человек, участвовавших в поисках, особо не влияло на результат. Но предложение помощи он все же с радостью принял, ведь в приятной компании и бессонной ночи пролетят гораздо быстрее. Войдя в каюту, Уильям удивился увиденному. Братья стояли на его кровати в обнимку и казались чем-то очень сильно напуганными. Их глаза слепались из-за того, что те не спали всю ночь. Дрожащим голосом они все же смогли рассказать, что с ними произошло. Братья поведали Уиллу, что когда он прошлой ночью ушел, к ним в каюту вбежали два лохматых веслоухих зверя и принялись прыгать из угла в угол, будто что-то старательно выискивали. Уилл понял, о ком говорили братья. Они видели шиншилл мистера Грига, и этот факт порадовал его. Ведь это означало то, что тот, кого он ищет, снова дал о себе знать. Возможно, даже он с помощью шиншилл пытается связаться с ним. Но после полученного знака от мистера Грига больше тот не давал о себе знать. Так прошло несколько дней, и Линорд все еще не дал о себе знать. Роландс Моллс также сидел тихо, где бы он там ни прятался. Уильям не мог рассказать о нем капитану или учителю Макшинтеру, так как те могли посчитать, что именно к нему той ночью прилетал рулевой мистер Диггельтона и обвинить его в сговоре с племенем Гадархит. Он поведал об этом лишь братьям и Лилиан, взяв с них слово, что они никому не расскажут. А предложенная помощь от мистера Сизла поначалу казалась полезной, он предлагал всяческие идеи, был активен, но вскоре потерял интерес к делу, и стал лишь хорошим собеседником. Тот быстро утратил веру в то, что ему удастся найти мистера Грига. Вскоре наступило новое утро. Оно было солнечным и безоблачным. Сегодня зов трубы, который привычно звал в это время новобранцев к первому уроку, собрал всю команду корабля на тренировочной площадке. Уильяма, как лучшего ученика своего поста, вместе с пятнышком пригласили принять участие в традиционном корабельном соревновании. Это была игра с веселым названием «Летающие мечи». Само название говорило о сути соревнования. Правила игры заключались в том, что рулевые делились на две команды — по пять человек и столько же птиц. В одной команде должны быть только новобранцы. Их команда так и называлась — новобранцы. А в другой — рулевые из любого прошлого набора. Они имели честь называться «командой корабля». Команду прошлых наборов возглавил Колин Дирни со своей птицей по имени Шмык. В его команду также пригласили мистера Сизла, который сам напросился, и рулевые не смогли ему в этом отказать. Ведь они твое дело восхваляли его стрепню. А в команде Уилла состояли братья Сэм и Еди, их сестра Лилиан и ее подруга Тингор. Сама игра должна была выяснить, кто на Трафальгаре являлся самым быстрым и ловким. Команды на своих птицах выставлялись вдали от корабля. Они должны были зависнуть прямо у самой океанской глади и ждать, пока из двух специально установленных на тренировочной площадке рогаток выстрелят мячиками размером со средний арбуз. Таких мячей было десять, для каждой команды по пять. Соревнования были парными. Из каждой команды вызывались по одному участнику, для них одновременно запускались мячи. Задача была как можно быстрее поймать мяч в воздухе, вернуться к кораблю и забросить его в специальную корзину, расположенную на тренировочной площадке. Тот, кто сделал это первым, получал баллы для своей команды. А если кому-то даже не удалось поймать мяч, и тот оказался в воде, его команда автоматически отдавала балл сопернику. Первыми в игру вступили братья Сэм и Эдди. Они ожидаемо проиграли своим соперникам, ссылаясь на то, что у них было меньше времени на тренировки и приручение своих птиц. Следующей была Лиллиан. Ей удалось заработать балл, заставив своего соперника выпустить мяч из рук, напугав его птицу, внезапно пролетев сзади. Стать соперником Уильяма вызвался Колин Дирни. Он частенько подшучивал над ним, что в ловкости его шмык обойдет пятнышко, и то и дело повторял, что сможет доказать это. Сейчас ему выпал отличный шанс подтвердить делом свои слова. Уильям и Колин заняли места у водной глади и стали ждать, когда для них запустят мечи. Птица Колина в моментах словно переставала слушать его, он не мог понять, что с ней происходит. Та постоянно оглядывалась на мистера Сизла, который вместе с Тингор ожидал своей очереди поодаль от корабля. Все «Орлы» странно реагировали на мистера Сизла. Возможно, они чувствовали, что он из чужих земель, решил Уилл. Когда были запущены мячи, соперники тут же рванули за ними. Они поднялись к самым облакам, надеясь поскорее поймать их в руки. Для команды новобранцев мяч пометили красной краской, а мяч команды корабля был помечен зеленый. Это было сделано для того, чтобы случайно не был пойман чужой мяч. Колин первым разглядел снаряд и направился к нему. А Уильяму пришлось покрутить головой. Он уже было подумал, что тот пролетел мимо него и направился к воде, как внезапно услышал свист у левого уха. Мяч пролетел рядом с его головой, и он скомандовал пятнышку сразу же лететь за ним. Снаряд удалось поймать, когда тот чуть было не нырнул под воду. Посмотрев в сторону Трафальгара, Уильям заметил, что Колин уже поравнялся с ним высотой, И держал путь к тренировочной платформе. Он опережал Уилла на половину пути, но пятнышко не хотела сдаваться, сказав это своим грозным криком. Она решила лететь близко к воде, чтобы Колин, который устроил представление из трюков в воздухе, не заметил ее. Тот должно быть решил, что уже выиграл дуэль, но недооценил соперника. Когда в следующий раз он захотел убедиться, что имеет время для еще одного трюка, то не смог найти Уилла и пятнышко а увидев их под собой, попытался быстро набрать скорость, но уже было поздно. Пятнышко с завидной скоростью доставило Уилла к корзине, и тот заработал бал для своей команды. «Он выставил себя дурачком!» — сказал Сэм, и братья в голос посмеялись, встречая Уилла, который только что спрыгнул со своей птицы и направился к ним. «Над ним смеются даже больше, чем над тобой, Эдди! И над тобой!» Эдди также поставил брата в пример, напоминая ему, что над ним смеялись с такой же силой. Команда корабля, не жалея своих связок, изрядно посмеялась над Колином, а сам он, конечно же, расстроился, но сумел собраться и пожать Уильяму руку, после чего вместе со всеми собрался досмотреть решающую битву оставшейся пары игроков. Соперники сравнялись по баллам, последний раунд должен был решить, чья команда победит, И окажется сильнее и проворнее. Тингор и мистер Сизл заняли свои места и уже были готовы стартовать. Но внезапно птица Тингор перестала ее слушать. а вела себя точно так же, как и птица Колина до этого. Учитель Макшентер заметил неладное, но ничего не предпринял. Он лишь попросил участницу успокоить свою птицу, иначе ее дисквалифицируют. «Птица будто что-то говорит мистеру Сизлу», Заметила Лилиан и тихо поделилась этим с Уильямом. «Животные странно ведут себя рядом с ним. Я заметила это уже давно и решила почитать об этом во всех возможных книгах, но ни в одной не говорилось о том, что звери и птицы к чужеземцам относятся иначе, чем к местным. Здесь проблема в чем-то другом», — добавила Лилиан. «Верно», — Уильям поддержал догадки Лилиан. Ему также казалось странным то, что у мистера Сизла с легкостью получилось приручить орла когда у многих на это уходило по нескольку месяцев. «Возможно, там, откуда мистер Сизл, люди и животные очень тесно связаны друг с другом, и они знают все о том, как их приручить. Возможно, но в это трудно поверить», — добавила Лилиан. Ее терзали сомнения в честности мистера Сизла. «Об этом точно было бы рассказано в книгах, и такая книга с большой вероятностью была бы в корабельной библиотеке». Птица все больше и больше теряла связь с рулевой. Учитель Макшинтер получил указание от капитана Фуалка снять Тингор с соревнований, и ее тут же вместе с птицей вернули на корабль. Капитан и учитель Макшинтер будто заподозрили что-то неладное, но не подали виду. В одной из строк правил игры говорилось о том, что если один из членов команды по какой-либо причине выбывает, его должен заменить любой другой участник данной команды. Когда учитель Макшинтер объявил о том, что команде новобранцев предстоит сделать выбор, кто из их команды заменит Тингор, Сэм и Эдди тут же принялись выдвигать кандидатуру Уильяма, а их сестре ничего не оставалось, кроме как согласиться с ними, ведь решение принималось большинством голосов оставшихся членов команды. Забравшись на свою птицу, Уильям отправился к сопернику. Тот ждал его на точке старта. Пятнышко держалось уверенно. Она не велась на томный взгляд мистера Сизла. Уильям никогда не видел чужеземца таким. Он не вел себя угрожающе. Наоборот, в его глазах таился дух спортивной вражды. «Я ждал именно вас, Уильям», — довольно улыбаясь, сказал мистер Сизл, после чего приготовился к старту. «Почему именно меня?» — поинтересовался Уилл. «Я наслышан о вашей крепкой связи с птицей и решил, что должен сыграть в эту игру именно с вами». «С лучшим из поста рулевых», — ответил мистер Сизл. Слова соперника удивили Уильяма. Он говорил так, будто сам выбрал, против кого играть. Словно любой рулевой Трафальгара был ему неровня. Это рождало в голове новобранца противоречивые мысли. «Вы подстроили это, заставили птицу Тингор не слушаться ее?» — спросил Уилл, зная, какой ответ получит. «Но как вы это сделали?» «Я кормлю не только команду, но еще и птиц, поэтому сумел подружиться с ними и найти общий язык». Мистер Сизл посмотрел на пятнышко, что ей не особо понравилось, а после чего решил пригрозить и Уиллу. «Я могу и вашу птицу заставить не слушаться ваших команд». «У вас не получится это сделать», — резко возразил Уилл. «Моя птица не предаст меня так же, как и я не предам ее». После слов Уильяма мистер Сизл поравнялся лицом к лицу с пятнышком, и взглядом что-то пытался ей внушить. Он продолжал делать это несколько секунд, пока не получил недовольный крик от птицы в свой адрес. Такой громкий и уверенный, что птица, на которой он сидел, испугавшись, даже попятилась назад, черпая лапами воздух. Случившееся удивило мистера Сизла, но он постарался скрыть свои эмоции и вернулся на место старта. «Моя птица не предаст меня, и я ее тоже никогда не предам». Уверенно повторил Уилл, дав понять, что они с пятнышком лучшие друзья. «Ваша птица и правда верна вам, Уильям. И поэтому игра будет еще интересней». Мистер Сизл посмотрел на Уильяма и перевел взгляд на его белый шарф, торчавший из-под воротника комбинезона. Его заинтересовала эта вещь, и он решил заполучить ее себе. «Если вы так уверены в своем друге, сможете доказать это, поставив на кон свою вещь, «А именно, ваш шарф. Шарф не принадлежит мне. Он собственность мистера Грига. Я верну его ему, когда встречусь с ним снова», — ответил Уилл. «Тогда на вас лежит большая ответственность. Вам нельзя проигрывать», — добавил мистер Сизл, подначивая Уильяма вступить в авантюру. «Если вы так уверены в своей птице, то вам не стоит волноваться насчет проигрыша». Уильяму надоели насмешки соперника. Не став задумываться о последствиях, он согласился на условия и приготовился к началу игры. «Прошу вас простить меня, мистер Обих», — внезапно извинился мистер Сизл. Его взгляд стал другим, не таким наглым, как секунду назад. «Я устраивал перед вами представление, чтобы вы разозлились на меня. Так соперничество должно окраситься более яркими красками. И если вы запомнили, ваша команда сама отдала вам большинство голосов». «А с птицей Тингор я ничего не делал, так как я люблю животных не меньше, чем вы свою птицу». Уильям понял, что его обвели вокруг пальца, и все, что творилось с птицами, не было делом рук мистера Сизла. Тот просто оказался в нужном месте, чтобы получить обвинение в свою сторону. Мистер Сизл оставался все тем же добряком, который вызывал доверие к себе. Когда мечи запустили в небо, тем самым дав старт игре, Соперники тут же рванули следом за ними. Уильям слышал, как его поддерживают новобранцы всех постов, и понимал, что не мог их подвести. Также на кону стояли шарф мистера Грига. Это возложило на его плечи еще больше ответственности. Снаряды снова скрылись в облаках. Влетев в них, Уилл и мистер Сизл зависли на месте, пытаясь разглядеть свои мечи среди дымки. Вдруг глаза Уильяма стало что-то слепить словно в них попали солнечные лучи, только от них нельзя было спрятаться, повернув голову в другую сторону. Мистер Сизл заметил, что с его соперником творится что-то неладное, и это было последнее, что Уильям смог разглядеть перед тем, как его ослепило полностью. В ярком свете раздался женский хохот, он казался веселым и задорным, и словно доносился откуда-то неподалеку. Точно, смех раздавался не из корабля. Ведь тот находился далековато, чтобы голоса с него так отчетливо слышались. «Кто здесь?» – растерявшись, задал вопрос Уилл. Он чувствовал свою птицу и уцепился крепко за седло, чтобы не слететь с него. Это позволяло ему не паниковать. «Это вы слепите меня?» На свой вопрос он получил лишь тот же загадочный смех. Уильям крутил головой в надежде хоть что-нибудь разглядеть, и на миг у него получилось это сделать. Перед глазами пролетел размытый образ Ширинтонской женщины. Она находилась примерно в двадцати метрах от него и смотрела в его сторону. Женщина стояла прямо, будто находилась на земле, но ее ноги не удалось разглядеть и понять, на чем она стояла. «Вы слышите меня?» — спросил Уилл и удивился, услышав встречный вопрос той женщины. «Разрешите мне сыграть вместо вас, юный мистер Обих? Я люблю эту игру!» Голос звучал приятно и уверенно, и казался Уильяму знакомым, будто он слышал его уже много раз. Но просьба незнакомки казалась нелепой для той, кто любит эту игру. «Правилами запрещено, чтобы кто-либо другой участвовал в игре, кроме тех, кто состоит в команде. Менять состав в ходе игры запрещено, тем более, когда дуэль уже началась», — пытался объяснить Уилл. «Тогда я спрошу вашу птицу», — сказала незнакомка, и ее силуэт тут же растворился. Уильям не успел больше ничего сказать. Он почувствовал, как пятнышко стало набирать скорость, а свет перестал слепить его глаза. Оглядевшись вокруг, он не смог найти мистера Сизла, а услышав звонкий крик братьев, которые просили его поспешить, он понял, что игра еще не закончилась. Пятнышко направлялось прямо к кораблю, как вдруг Уильям понял, что снаряд он так и не поймал. Его тут же успокоил пернатый друг — Пятнышка повернула к нему голову и продемонстрировала мяч, который сжимала в клюве. «Молодец, Пятнышка!» — похвалил Уилл птицу. Пролетая над корзиной, Пятнышка ловко забросила в нее мяч. Заветный балл для победы был заработан. Его удалось добыть с огромным опережением соперника по времени. На корабле Уильяма тут же встретила его команда и принялась обнимать. Они были в восторге от того, как ему быстро удалось найти мяч среди облаков. По словам братьев, он вылетел из них буквально через секунду после того, как влетел. Все моряки радовались его победе. Вскоре к Уиллу подошел мистер Сизл. Он казался взволнованным, но горечь от поражения не присутствовала на его лице. — Поздравляю вас, Уильям, — сказал мистер Сизл и, дождавшись, когда Уильяма перестанут окружать его друзья и моряки, отвел его в сторону. — Как вам удалось обойти меня? — «Когда я поймал снаряд и направился к кораблю, вы были позади, и меча в ваших руках не было». «Мне помогли», — ответил Уилл, чему тут же удивился мистер Сизел. «Мне помогла моя птица, она поймала мяч». «А больше там, в небе, вам никто не помогал», — намекая на то, что видел, что произошло среди облаков. «Это вы подослали ту женщину рулевого, чтобы она меня отвлекла?» — возмутился Уилл. «Как я сразу не понял, что это в ваших рук дело». Услышав о женщине, мистер Сизл на секунду задумался, словно понял, что его план рассекретили и поймали за руку. Тогда он наклонился к Уильяму и скорчил такое лицо, будто ему было очень жаль. «Я снова приношу свои извинения, дорогой Уильям, и, если не сложно, пусть этот инцидент останется между нами. Я хотел произвести впечатление на команду Трафальгара, но не получилось». Оглядываясь по сторонам, прошептал мистер Сизл. Слова мистера Сизла не подходили ему. Сейчас он будто строил из себя другого человека, которым не являлся. И если это все подстроил он, вряд ли бы, зная исход игры, ему хватило наглости предложить Уиллу пари и сыграть на вещь, которая дорога ему. Он был не из тех, кто обманом мог забирать какую-либо вещь у другого человека, поэтому слова, что он говорил, были словно не его. Он будто что-то утаивал и всеми силами старался перекроить понимание того, что видел Уилл. Мистер Сизел снова извинился и поспешил удалиться. Уильям хорошо различал вранье, особенно от людей, с которыми уже был знаком какое-то время. Их привычные взгляды будто становились чужими, выдавая тем самым, что они говорят неправду. Это умение помог ему развить его брат Макс, что частенько о чем-то не договаривал выдумывая веселые, а зачастую и странные истории взамен правды, Поверить словам мистера Сизла Уилл не мог. Много чего не сходилось в них. Будто книги поставили на полки, которые им были не по размеру. Незнакомка с приятным голосом, которая пряталась в облаках, не могла там оказаться без осведомленности капитана Фуалка и учителя Макшинтера, ведь по их приказу охрана круглосуточно дежурила на борту корабля. Та бы никому не позволила незаметно улизнуть, тем более на огромной птице. Выходит, она не страфальгара, а это означало, что у мистера Сизла имелась тайна, которую Уильяму захотелось раскрыть. Ближе к вечеру, после окончания уроков, новобранцев собрали у платформы, где проводились торжественные речи капитана. Сегодня там должны были наградить победителей игры летающего меча. Всюду горели фонари, Так как уже наступал вечер, моряки были одеты в различные наряды, в которых спускались на остров Ледяной берег. Аплодисментами проводили команду победителей на платформу, где их уже ждали учителя во главе с капитаном и его правой рукой, главой поста рулевых. Учитель Макшинтер выглядел уставшим, будто подцепил морскую болезнь, хотя на утренних играх он казался еще бодрым. Сейчас учителю помогал удерживаться на ногах его помощник мистер Сага. Учитель Макшинтер вручил команде победителей серебряные значки в виде меча, Их надели на плащ в то место, где вскоре будут надеты и значки, причисляющие новобранцев к выбранному посту. Когда Макшинтер по очереди вручал каждому его награду, Уэлл заметил, как из его левой штанины выпало перо, напоминавшее перо взрослого орла. Но как только оно коснулось пола платформы, его тут же поднял мистер Сага и спрятал от посторонних глаз себе в карман. После вручения наград всех пригласили в столовую на праздничный пир, но Уиллиму не удалось к нему добраться. Его остановил мистер Вингли и повел в лабиринт из клеток. Уилл уже подумал, что команде удалось найти мистера Грига раньше него, но вскоре понял, что оказался здесь по другому поводу. Мистер Вингли привел Уилла к учителю Макшиндеру, которому также, как и на вручение и наград победителям игр, помогал передвигаться его помощник. Они ждали новобранца в одном из тупиков лабиринта. Птицы в клетках странно реагировали на учителя, кричали в его сторону что-то на своем языке, а у того никак не получалось успокоить пернатых. Глава поста рулевых был явно чем-то недоволен, и это недовольство в основном было направлено в сторону Уильяма. «Мистер Обих, как продвигаются ваши поиски мистера Грига?» — спросил учитель. Он оттолкнул от себя помощника, чтобы тот не помогал ему стоять. и Истрадом, передвигаясь, направился к Уиллу. «Мне кажется, что вы от нас что-то скрываете. Вы не продвинулись ни на шаг в его поисках». «Я больше не видел мистера Грига», — не понимая претензий учителя, ответил Уилл. «Я провожу на палубе каждую ночь, но он так и не встретился мне снова». Уильям понимал, что, что бы он сейчас ни сказал, все его слова будут восприняты учителем как ложь. Тот будто не слышал его, а только лишь возмущался. Мистер Виндли и мистер Сага молчали и старались не вмешиваться в разборки. «Мне кажется странным, что мистер Григо вдруг перестал выходить с вами на связь. Тогда я задался вопросом, что вы могли ему сделать, чтобы он не захотел больше с вами общаться. И в голову ничего не пришло». Учитель практически вплотную подобрался к Уиллу и пристально посмотрел ему в глаза, будто что-то пытался разглядеть. «Помогите мне разобраться в этом вопросе, мистер Обих!» Уильям вспомнил этот взгляд. Учитель уже смотрел на него так, когда они один на один находились в грузовом отсеке. Тогда тот решил, что Уильям и есть мистер Грига. Должно быть, он все еще не отказался от своих убеждений, не поверив словам капитана. «Вы снова решили, что я и есть мистер Григо?» — захотел подтвердить свои догадки Уилл. «Верно подмечено. Все сходится именно так», — самодовольно ответил учитель. Он посмотрел на главу смотрящих и довольно улыбнулся ему. «Я ведь тебе говорил, Торго, что это он. Я был прав с самого начала. И брата своего вы выдумали. Как там его звали? Макс?» Учитель Макшинтер был невероятно доволен собой что даже нашел в себе силы выпрямиться, невзирая на боль в ноге». Уильям заглянул в глаза мистеру Вингли и заметил, что тот не был в восторге от мыслей, которые высказывал глава поста рулевых. «Я не знаю, как вам доказать, что я не тот, за кого вы меня принимаете», — сказал Уилл. Ему еще не понравилось, в каком тоне учитель заговорил о его брате, и это разозлило его. «Не смейте говорить о моем брате. Это по вашей вине его наказала земля». «Ваш брат — всего лишь выдумка!» — прокричал учитель. «Мне надоело слушать ваше вранье. Рядом нет капитана. На этот раз никто не убедит меня, что вы не Грига. Капитан не пошел бы против команды. Неожиданно в защиту Уильяма сказал мистер Вингли. «Он не стал бы врать и скрывать от нас мистера Грига. Эйчи сам нуждается в его помощи». «Нет, он врет нам!» — снова резко среагировал учитель Макшинтер. «Он с ним сговори. Семья капитана находится в порту одного корабля». «Возможно, мистер Грига уже помог им, а нам он говорит, что все еще ищет его!» Макшинтер схватил Уильяма за руку и подозвал помощника, мистера Сага. У того уже была на готове веревка. Уилл понял, что нужно придумывать, как выпутаться из сложившейся ситуации, иначе все закончится для него плачевно. Но придумывать ничего не пришлось, когда он услышал, как из-за ближайшего поворота раздались чьи-то шаги и голоса. Голоса принадлежали главе поста столовой, учителю Чагу и Лилиан. В руках те держали корзины с овощами и фруктами. Они словно не ожидали увидеть здесь никого. Но приближались довольно стремительно к этому месту, из-за чего Уильяму показалось, что их появление было здесь не случайным. «Что здесь происходит?» — спросил учитель Чаг, смотря как ученику связывают руки. «Учитель Макшиндар, немедленно отпустите новобранца!» Потребовал глава поста столовой, но его не послушали. «А вы что здесь забыли, учитель Чак?» Спросил Макшинтер, заметив корзину в его руке. «Неужто пришли покормить птиц?» ли это по корзинам. Учитель Чак все еще ожидал получить ответ на свой вопрос. Ему не нравилось то, что здесь происходило. «Отвечайте, почему ученик связан?» «Я поймал его!» С прежним восторгом ответил Макшинтер, указывая на Уилла. «Кого?» Переспросил глава паста столовой. Вы или ему показалось, что учитель Чак что-то задумал? Также об этом говорил взгляд Лилиан. Они будто специально пришли ему на помощь, ведь Лилиан никогда не принимала участия в кормежке птиц. «Григо!» — ответил Макшинтер учителю Чагу. Он с капитаном, поэтому мы так долго не могли найти его на корабле. Рэндалл, теперь мы сможем помочь всей команде. «Этот ученик не может быть мистером Григо, ведь он ребенок», — возразил учитель Чак. «Его не было почти два цикла. Он имел достаточно времени, чтобы стать похожим на ребенка». Макшинтер снова спылил. Он видел, что мистер Виндли поддерживал главу поста столовой, а не его. Это разозлило его еще больше. Учитель Макшинтер даже не обратил внимания, что говорит все это при ученице, которая не должна этого знать. Уилл догадывался, что Лилион поделилась секретом о мистере Григо с учителем Чагом. Возможно, только так она смогла попросить его помощи. Осуждать ее за этот поступок Уилл, конечно, не стал. «Верь мне, Рэндалл!» — сказал Макшинтер и направился к своему коллеге. Его глаза словно просили поверить им, а злость сменилась на мольбу о поддержке. Как только он сделал шаг от Уилла, его ноги подкосились и раздался звонкий хруст. Левая нога, которая была проблемной у учителя Макшинтра, сломалась у лодыжки. Учитель упал на пол и закричал. К нему тут же подбежали помощники и мистер Вингли. Мистер Вингли закатал штанину на левой ноге и впал в ступор от увиденного. Нога головы поста была покрыта жесткой кожей. А когда с его ступни свалился ботинок, всем стало понятно, что учитель Макшинтр превращается в орла и его превращение проходило болезненно и медленно, что было самым жестким наказанием Земли. «Мне нужна его помощь, Чак!» Сыпив зубы от боли, сказал Макшинтер. «Заставь его помочь команде, прошу тебя, Рэндалл!» «Несите его в лазарет, к доктору Мэмер», скомандовал учитель Чак. Макшинтер посмотрел в глаза Уиллу, когда его поднимали мистер Вингли и его помощник. Уильям понимал, что тот просил у него помощи, но был не в силах ему помочь, ведь он не являлся мистером Григо, которым тот его считал. В этот момент он задумался о брате, и ему вспомнились слова капитана. Тот рассказывал, что видел его превращенным буквально в день прибытия Трафальгара в порт. А это означало, что превращение Макса было мгновенным и безболезненным. Мысли об этом успокаивали Уилла. «Я рада, что с тобой все в порядке», — сказала Лилиан после того, как подбежала к Уильяму и обняла его. В лабиринте остались только они вдвоем и учитель Чак. Поэтому не было смысла скрывать, что Лилиан и глава поста в столовой пришли на помощь. «Как ты нашла меня здесь?» — удивляясь, спросил Уилл, на что получил в ответ улыбку Лилиан. «Ты должен был уже привыкнуть, что я в курсе всего, что происходит на корабле», — ответила Лилиан. Намекая на то, что подслушал разговор учителя Максшндора, его помощника и мистера Вингли, мисс Эмгли сказала мне, что услышала, как учитель Максшндор планировал схватить вас, мистер Робик, решив, что вы учитель Бибери Грига, рассказал учитель Чаг. Уилли ему удивили слова учителя Чага, ведь он назвал мистера Грига учителем. Вы назвали мистера Грига учителем? Он был вашим учителем? – поинтересовался Уилл. «Вы правы, мистер Обих». Учитель гордился тем, о чем говорил. «Бибори Григо был моим учителем. Он был главой поста столовой, но тогда у него было другое имя. Его звали Шарри Олингтон. Я и капитан Фуак знали, что он на корабле был не впервые. Он доверился нам, и мы этим очень гордились и старались держать знания в тайне». «Капитан попросил меня помочь найти мистера Грига, когда узнал, что я видел его на корабле», — поделился Уилл. «Но с того дня я больше не видел его. С последней встречи прошло уже несколько месяцев». «Мы увидим его только тогда, когда он сам этого захочет. Но вы, думаю, это и сами поняли, мистер Обих», — добавил учитель Чак. «Он помогал команде много раз и поможет и впредь, если это будет в его силах». Слова учителя Чага звучали так, будто бы он был неуверен, что мистер Грига на этот раз сможет помочь команде корабля. «Считаете, поэтому он прячется, потому что от него будут ждать помощи, а он не сможет ее дать?» — предположил Уильям, задав вопрос учителю. «Именно, мистер Робих», — с уверенностью ответил учитель. Слова учителя пугали Уильяма, а Лиллиан не хватало к подтверждениям слов учителя Чага одной лишь его уверенности. И она решила высказать свое мнение. Возможно, мистер Грига еще не придумал, как помочь команде корабля, поэтому прячется, сказала Лилиан, после чего улыбнулась учителю Чагу, а затем и Уиллу. Как любит говорить моя мама, земля всегда знает, кто виноват. Она имела в виду, что всегда найдется способ помочь тому, кто нуждается в помощи. Нужно только найти этот способ. Уиллу ему понравились слова мамы Лилиан. Казалось, что они имели большую силу. Сейчас они помогли ему не опускать руки, даже после того, что он услышал от учителя Чага. Может быть, и вправду мистер Григо еще не придумал, как помочь команде Трафальгара и всем жителям Анирлита. Возможно, на этот раз все гораздо сложнее, ведь ходило много слухов о земле. В одном из них даже говорилось, что она уснула. Лиллиан отправилась в столовую сказав, что займет для Уильяма местечко рядом с собой. А Уилл отправился в свою каюту, чтобы сменить форму поста на удобную повседневную одежду. Переодевшись, он уже был готов покинуть каюту, но понял, что не может найти свой белый шарф. Уильям точно помнил, что бросил его на кровать сразу, как вошел в каюту, но сейчас его там не оказалось. Заглянув под койку, решив, что он мог туда упасть, Уилл обнаружил, что истинно «ты» на него смотрели две пары маленьких светящихся глаз и понял, что это были веслоухие шиншиллы. Вскоре, когда те выбежали из-под кровати, стало ясно, что они там делали. Шиншилы тащили за собой его шарф. Они украли его и пытались скрыться вместе с ним. Воришки быстро покинули каюту и выбежали из общежития. Уильям преследовал их до нижней палубы корабля. Вскоре они оказались у двери в полу, которая вела к тайному грузовому отсеку. Шеншилы пробрались в него через щель в двери, а Уиллу пришлось сломать висящий замок, найденным рядом железным ведром. Он стучал острым дном тары по ржавеющему замку, и тот раскололся. Спустившись в грузовой отсек с клетками с животных, Уильям успел заметить, как воришки прыгнули между двух тесно сдвинутых клеток и скрылись. Большинство клеток пустовали, так как спасенные звери были выпущены на волю на острове Ледяной берег. Остались только члены команды, которые были наказаны землей. Уильему пришлось приложить немало усилий, чтобы раздвинуть клетки, проделывая для себя лаз по размеру, и не потревожить желтого краса кабана, который находился в ней. Оказавшись за клетками, Уилл зажег нефритовые стержни, чтобы улучшить себе видимость. Побродив там несколько минут, он услышал шум и направился к нему. Шум привел его к деревянной стене. В ней находилась дверь, заколоченная множеством досок. Было заметно, что эту дверь давно не открывали. Она вся покрылась пылью, и пауки обвили ее своей прочной паутиной. Но вновь раздавшийся писк веслоухих варишек указал Уиллу, как оказаться по ту сторону двери. За старыми тряпками, висевшими неподалеку от тщательно запечатанного входа, был лаз в стене. Там не доставало пара дощечек. Уильяму удалось протиснуться в отверстие и с грохотом упасть на пол. Благо падение оказалось удачным, и он остался целым и невредимым. Уильям оказался в огромном помещении. Оно напоминало жилище все тех же пауков, которые следили за дверью. Всюду были аккуратно сложены деревянные ящики, к ним также давно никто не прикасался. Все было окутано паутиной, и это помогло Уильяму понять, в какую сторону нужно было продвигаться. Паутина имела оборванный след. По размеру того следа можно было предположить, что его мог оставить либо гадархидец, либо ребенок возраста новобранца. А это означало, что здесь мог прятаться как мистер Грига, так и Тролленд Смоллс. Выл заметил у противоположной дальней стены свет фонарей. Он расходился по стенам, освещая подобие комнаты, выстроенной из нескольких ящиков, поставленных друг на друга. Но больше всего Выла удивило то, в чьих руках он увидел свой шарф.